Глава пятнадцатая. Себастьян. Тем временем Себастьян с радостным волнением слушал историю невероятного путешествия Петра Джаки. Пришелец рассказал в подробностях о войне будущего, что сподвигло его на столь опасное предприятие, о том, как нанял механика Лари на станции, и о светящемся тоннеле, что зачаровал и перенес Петра в другое измерение, из которого он до сих пор не может выбраться, и в котором теперь находился и сам Себастьян. «Я совершенно не отдавал себе отчета в том, что делал, когда пошел навстречу тоннелю», – с чувством объяснял пришелец. «Я просто пребывал в беспамятстве, так что когда я пришел в себя на этом судне, я совсем ничего не помнил». Петр замолчал, и в голове Себастьяна остался рой вопросов, но он решился задать лишь один. Так где мы все-таки находимся? Ах, да. Путешественник будто проснулся и вновь стал энергично рассказывать. Это всего лишь четвертое измерение в вашей галактике, так что нам повезло, и есть шансы, что мы сможем рано или поздно выбраться отсюда. Я уже практически совсем отчаялся найти путь к моей цели, но тут появился ты. Дело в том, что для возвращения обратно мне необходим навигатор из нужного измерения. Работающий, исправный навигатор для того, чтобы вернуться в нужную точку и в то время, когда появился разлом времени. Когда меня нашли, со мной не было никакого навигатора. Зато когда мы подобрали твой корабль тебя, мы смогли определить с помощью твоего бортового компьютера, что ты из того самого измерения, которое мне и нужно. Теперь мы вместе можем вернуться обратно, но только во время твоего исчезновения. Да, я потерял много времени, но другого выхода у меня нет. И все же это невероятное совпадение, ведь мы совершенно случайно подобрали тебя на развалинах какой-то древней космической станции. Ты был в трансе, как и я когда-то, и постоянно твердил про циклопус, про какого-то Акса и про синюю звезду. Так что все это значило?» Все присутствующие вопросительно смотрели на динозавра, и Себастьяну стало слегка не по себе. Он вжался вглубь кресла, на котором сидел, но решил поделиться своей историей. «Ну, с чего бы начать?» – начал он неуверенно. «Мы с моим лучшим другом Аксом пытаемся спасти свою планету. Она замерзает из-за влияния синей звезды, гигантской мёртвой ледяной планеты. Наш план заключался в том, чтобы добраться до учёных Си и просить их помощи, ведь это угроза космического масштаба». Себастьян задумался и добавил, «А циклопус – это космолёт, на котором вы меня подобрали». Полуобезьяны переглянулись нескрываемым беспокойством, а Пётр поднялся с кресла и, подойдя к панорамной панели корабля, задумчиво взглянул в холодную синь космоса. «Нам нужно срочно выбираться отсюда», произнёс путешественник после затяжного умолчания. «В этом нам помогут твой навигатор и разработанный мной за эти годы датчик разломов». Джаки нажал фиолетовую кнопку на панели управления, И под ней тут же открылся люк, из которого медленно выдвинулась маленькая шкатулка. Пришелец бережно открыл ее и вытащил оттуда датчик размером с бусину. — И от этого зависит наша жизнь? — прошептал Себастьян.